Глава тридцать первая. «Это что такое? Ты куда идешь?» — спросил Ромеш. «Я вместе с госпожой», — ответил Ромеш. «Я дал тебе билет до Бенариса. Это Гаджипурская пристань, мы ведь не едем в Бенарис, и я не поеду». Ромешу и в голову не приходило, что Умеш навсегда останется с ними, но непреклонная решимость мальчика озадачила его, и он спросил Камолу, разве Умеша нам тоже придется взять с собой? — А куда же ему деваться? — ответила Камол. — Нет, он сказал, что хочет быть только с нами. — Смотри, Умеш, не отставай от дяди. Место незнакомое, можешь потеряться в толпе. Куда ехать, кого с собой брать, все это комола решала теперь сама. Словно вдруг пришел конец ее безропотному подчинению желаниям Ромеша. Поэтому теперь Умеш шествовал рядом с ней, прижимая к груди маленький узелок с платьем, и этот факт не подлежал никаким обсуждениям. Небольшой домик дяди стоял между городом и европейским кварталом. За домом находился сад из манговых деревьев, Впереди искусственный грот, дальше, за невысокой оградой, был расположен оращаемый родниковый водой огород, состоящий из нескольких грядок капусты и бетеля. на первое время Камола и Ромеш поселились в этом доме. Дядя Чокроборти любил всем рассказывать о слабом здоровье своей жены Харипхобини, но посторонний взгляд никогда бы не заметил у нее и следа недомоганий. Лет ей, видно, было уже немало, но лицо еще было молодо и энергично, и седина едва лишь пробивалась на висках, будто старость уже произнесла над ней свой приговор но не осмелилась еще привести его в исполнение. В действительности дело обстояло так. Еще в молодости Харибхобини терзали жестокие приступы малярии. Чокороборти считал, что перемена климата излечит ее, переселился с ней в Гаджипур, и занял здесь место школьного учителя. И с тех пор, несмотря на то, что жена совершенно поправилась, он не переставал беспокоиться о ее здоровье. Оставив гостей во внешней половине дома, он пошел в Зенану, женскую половину дома, и позвал жену. Хариб Хабини только что кончила молотить на огороженном дворике пшеницу и расставлял на солнце кувшины и кухонную утварь. Войдя туда, Чокроборти тотчас же воскликнул. «Как же так можно? Ведь уже холодно. Не накинуть ли тебе что-нибудь на плечи?» «Ну и странный же ты!» — воскликнула Харибхабини. «Какой там холод! Солнце спину сжет!» «В этом тоже ничего нет хорошего. Уж не такая дорогая вещь, зонтик!» «Хорошо, купим зонтик!» «А теперь ты ответь, почему ты так задержался!» «Долго рассказывать. В доме гости, надо о них позаботиться!» И он рассказал ей своих новых знакомых. неожиданное вторжение гостей издалека в дом Чокроборти случались довольно часто. Но Хребхобини совершенно не была готова принять супружескую пару. — Боже мой, где ты поместишь их? — воскликнула она. — Сначала познакомься, а потом будем говорить о том, как их устроить. — Ответил Чокроборти. — Где наша Шойла? — Купает ребенка. Чокро Борти тут же привел в Зинану камолу Как только девушка приблизилась и почтительно приветствовала Хариб Хабини, так коснулась ее подбородка и затем, выражая свое восхищение, поцеловала кончики своих пальцев. «Смотри, как она похожа на нашу Битху!» — обратилась она к мужу. «Битху, их старшая дочь, жила в доме мужа в Алахабаде». Чокраборти усмехнулся про себя при этом сравнении, у Камолы не было ничего общего с Битху, но Харибхабини не могла признаться, что чужая девушка красотой или другими качествами превосходит ее дочерей. Шойлоджа жила здесь и могла не выдержать очные ставки с Камолы, поэтому Харибхабини сравнила ее с отсутствующей старшей дочерью и таким образом удержала знамя победы в своем доме. «Я очень рада вам», — сказала хозяйка. «Но в нашем новом доме еще не кончен ремонт, и мы ютимс пока здесь, так что больших удобств не сможем вам предоставить». У Чокро Борти действительно был домик около базара, который сейчас ремонтировался, но там еще помещалась маленькая ловчонка, и никаких удобствах для жилья не могло быть речи. Не опровергая эту выдумку, Чокро Борти, усмехнувшись, сказал... Я бы и не привел их сюда, если б не знал, что Комола умеет приносить неудобство Заметив жене, что осеннее солнце вредно, и поэтому ей лучше идти в дом, Чокро отправился к Кромешу. Хариб Хабини тотчас же решила познакомиться с Комолой поближе. Я слышала, твой муж-адвокат. Давно он работает. А какой у него заработок? Что, он еще не начал практиковать? Тогда на что же вы живете?» «Наверное, у твоего свекры большое состояние. Не знаешь? Боже мой, что за странная девушка! Ты ничего не знаешь о доме свекры? А сколько муж дает тебе в месяц на расходы? Ведь когда нет свекрови, все хозяйство приходится вести самой. Ну ничего, ведь ты уже не маленькая. Муж моей старшей дочери отдает ей весь заработок». Подобными вопросами и замечаниями Харибхабини очень скоро доказала Камоле ее неосведомленность в житейских делах. Лишь сейчас, под градом вопросом Харибхабини, девушка ясно поняла, как постыдно и неестественно может показаться людям, что она так мало знает о прошлой жизни и делах Ромеша своего мужа. Она подумала о том, что ей до сих пор даже ни разу не представлялось случая откровенно поговорить с ним. Она была его женой и ничего не знала о нем. Теперь ей само это показалось противоестественным и стало мучительно стыдно за собственную неосведомленность. «Ну-ка, покажи свои браслеты!» — начала опять Харибхабини. «Не очень-то хорошее золото! Разве отец тебе не дал браслетов? У тебя нет отца? Но все-таки нельзя без украшений! Неужели муж тебе ничего не дарит? Мой старший зять каждые два месяца обязательно что-нибудь дарит битхи В самый разгар этого допроса явилась Шой-Лоджа, ведя за руку двухлетнюю девочку. Это была смуглая молодая женщина с мелкими чертами лица, ясными живыми глазами и высоким лбом. Достаточно было взглянуть на нее, чтобы угадать в ней ум и спокойный характер. Дочурка Шой-Лоджи некоторое время внимательно рассматривала Камолу, а затем стала называть ее тетей, но вовсе не потому, что заметила в ней сходство с битхой. Она называла так всех женщин определенного возраста, если они ей нравились. Камола тотчас же взяла девочку на руки. Знакомя ее с дочерью, Харихфавини сказала, «Муж этой женщине адвокат. Он хочет заниматься практикой в провинции. Отец встретил их по дороге и вот привез в гаджипур Шой Лоджи и Камола посмотрели друг на друга. Этот взгляд сразу же связал их прочной дружбой. Хариб Хабини отправилась позаботиться об устройстве гостей. Тогда, взяв Камолу за руку, Шойлоджа просто сказала, «Пойдем, сестра, ко мне в комнату». Через несколько минут они уже непринужденно беседовали. Разница в летах обеих женщин была не очень заметна. Шойлоджа казалась сдержанной, комола же являла собой полную противоположностей. По и развитию она далеко опередила свой возраст потому ли, что после свадьбы на дне не тяготела суровая власть свекрови, или по каким иным причинам. Но только развелась комола очень быстро, свобода проглядывала даже у выражения ее лица. Все новое, что она видела, возбуждало в ней любопытство, и она не успокаивалась, пока не находила ответа на все мучившие ее вопросы. Ей до сих пор не приходилось слышать таких окриков, как «Замолчи!» «Делай, что тебе приказано, жена не должна отвечать, нет». Поэтому Камола высоко держала голову, в искренности она черпала и сил Как ни старалась Уми, дочка Шой-Лоджи, привлечь к себе внимание обеих женщин, ничего у нее не получалось. Так были увлечены разговором новые подруги. Во время этой беседы Камола со всей ясностью поняла, как скудна и бесцветна ее собственная жизнь. Шойлот же многое могла рассказать, а она, Комола, ничего. На широком полотне ее жизни замужество было лишь легким карандашным наброском, кое-где едва различимым и совершенно лишенным краском. До сих пор Комола не задумывалась над пустотой своего существования. Она чувствовала какую-то неудовлетворенность, и временами в ее душе, казалось, поднимался протест, но она не отдавала себе ясного отчета, в чем причина этого. С первой же минуты знакомства Шой-Лоджа принялась рассказывать о своем муже, словно стоило слегка коснуться струн ее сердца, и тотчас начинала звучать музыка. И Комола поняла, что в ее сердце молчат эти струны. Что может рассказать она о муже, да и к чему рассказывать? У Комола не было ни малейшего желания говорить о нем. Лодка повествования Шой-Лоджи плавно скользила по течению с своим грузом счастья, а пустой беспомощный челнок Камолы прибивала к береговым отмелям. У чокра было всего две дочери. Старшая жила в доме свекра, А так как отец ни за что не хотел расстаться с младшей, то выбрал ей в мужья молодого человека без состояния и, воспользовавшись своими связями, устроил его на работу в Гаджипурскую опиумную контору. Таким образом, Би Пин, муж Шой Лоджи, остался вместе с ней в доме Чокроборти. Вдруг Шой Лоджа прервала свой рассказ и воскрикнула, «Посиди минутку, сестра, я сейчас вернусь». И тут же, улыбаясь, пояснила. Муж вернулся из купания и после обеда уйдет на работу. — Как ты узнала, что он уже пришел? — спросила Камала с искренним удивлением. — Ты шутишь, что ли? Как все узнают, так и я. Будто ты сама не знаешь шагов своего мужа. С этими словами Шойлоджа Смеясу щепнула Камалу за подбородок и грациозным движением, перекинув за спину свободный конец Сари с завязанными в нем ключами, взяла на руки девочку И вышла из комнаты. Комола до сих пор не знала, что так легко изучить язык походки. Молча глядя в окно, она задумалась. За окном пышно цвело дерево гуава, и среди цветочных его тычинок деловито светились пчелы.